Но одна досадная случайность внезапно поколебала доверие Альберта. Дорогой он встретился с обманщиком Калиостро, которого розенкрейцеры необдуманно посвятили в некоторые из своих тайн. Розенкрейцеры — тайные мистические братства, основанные, согласно легенде, средневековым монахом-крестьяном Розенкрейцем. Были известны в 17 веке в Германии и Голландии.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 Калиостро с увлекательным красноречием, подражающим возвышенным проповедям революционеров, Калиостро с его завораживающим искусством вызывать мнимые призраки, этот Калиостро, интриган и корстолюбец, внушил отвращение благородному адепту. Легковерие людей светских, ограниченности суеверия суеверие большинства франкмасонов, постыдная алчность, возбуждаемая обещаниями найти философский камень,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 а, быть может, и сам забывал о них, когда рассеивалась их горечь.